Пираты Книга первая Остров демона Глава первая Брик устрица Это ты, что ли, Джон Магинес? Да, сэр? Капитан Бриджес снова уткнулся в принесенное мною письмо, и я заметил, как сильно дрожат его руки. Это меня не удивило. Во-первых, о пьянстве моряков всегда ходили легенды. В представлении фермеров, среди которых я вырос, в море и делать-то больше нечего. Корабль плывет, а ты знай себе наливай. Во-вторых, я уже слышал, что карьера Бриджеса в королевском флоте рано закончилась именно из-за пристрастия к спиртному. И, в-третьих, на столе стоял стаканчик с вонючим виски, хотя капитан всего лишь завтракал. Дед Джон, в царстве ему небесное, учил меня, что это просто-таки неприлично. Сам-то он с утра предпочитал старый добрый эль. «Шотландец!» — пробурчал капитан и поднял на меня бледно-голубые глаза с красными прожилками в белках. Пазбу своих овец! Что тебе от меня нужно? Ты хоть по-английски-то говоришь?» «Говорю, сэр. По матери я англичанин, а воспитывал меня ее отец мой дед. Кроме того, сэр, у меня нет овец. Я сирота, и все мое одето на мне». Впрочем, в наши времена, имеющим собственность, приходится еще труднее, чем неимущим. — В наши времена! — передразнил Бриджес, имитируя мой несуществующий шотландский акцент, и отхлебнул из стакана. — Что ты можешь знать о наших временах, овцы-пас, голоногие? Не смей умничать, если хочешь служить на моем корабле. Впрочем... «Это хорошо, что ты сирота. Если придется выкинуть тебя за борт, буду знать, что никого этим не расстрою. «Так вы берете меня, сэр? «Премного благодарен. Клянусь, вы не пожалеете. «Я с детства приучен к труду и...» «Заткнись!» — рявкнул капитан. «Рот будешь открывать только по моему приказу. «Кстати, если ты жаден, как все то с удовольствием напомню, юнги плата не положена. А коли попробуешь показать шотландский норов, мигом окажешься в воде. Убирайся на берег. Там где-то должна быть наша шлюпка. Скажешь старому жулику Мерфи, что поступаешь пока в его распоряжение. Он опустил голову к тарелке и тяжело вздохнул. Можно было догадаться, что желудок капитана не слишком расположен принимать пищу. Поняв, что разговор окончен, я напялил дедушкину шляпу на голову и вышел из маленькой гостиницы, где и происходил разговор. Стоял необыкновенно теплый май 1650 года от Рождества Христова. Выглядел я тогда полнейшим чучелом, даже по меркам наших небогатых краев, но не сознавал этого. Да, латанные на коленях штаны были маловаты, старый дедовский камзол, наоборот, великий. Все это порядком запачкалось во время пути, но по крайней мере у меня был камзол. И шляпа имелась самая настоящая, как у джентльмена, а не соломенная, в каких ходят мальчишки на фермах. Мне было шестнадцать лет, и ничто не могло меня расстроить. Ни насмешливые улыбки прохожих, ни пустота в желудке, ни этот грубый с утра пьяный капитан». Последние годы моей жизни с дедом Джоном оказались довольно тяжелыми. Дед никогда не был хорошим хозяином. Старый солдат, он лишь на старости взялся за сельский труд. Денег, скопленных на службе у его величества, как раз хватило на приобретение крохотной фермы, которая год за годом исправно приносила нам убытки. Смея надеяться, я свой кусок хлеба отрабатывал честно». Но сперва был слишком мал, чтобы помогать всерьез, а потом на наших островах началась такая заваруха, что дела просто не могли идти хорошо. Процветали лишь торговцы, да и то лишь те, что связались с контрабандой. Мятежники всех мастей правили бал в совсем недавно могучей Англии, а пуще всех лютовал, конечно, Кромвель со своей бандой круглоголовых — По крайней мере, такие до нас доходили вести. Люди относились к кромвелю по-разному. Надет Джон и сам был преданным слугой короля, и меня воспитал так же. «Эта страна катится прямо в ад!» — кричал он, узнав, что его величество Карл I казнен, и никто не может ее остановить. «Ты слышал? Уже не только ирландцы, но и шотландцы поговаривают, что с Англией им не по пути». Все, ради чего мы сражались с проклятыми испанцами на суше и на море, гибнет. «Успокойся, дед. Тебе вредно так кипятиться, — просил я. Ты же сам рассказывал, что во времена твоей молодости тоже все висело на волоске. И если бы испанцы смогли высадиться на островах...» «Во времена моей молодости была королева Елизавета, а у королевы были верные слуги». Один только сэр Фрэнсис Дрейк чего стоил. А братья Хокинсы... Таких людей больше не делают. Кругом они мошенники и предатели. Вот королевская голова и оказалась в корзине. Но Кромвель не дурак, хотя и святоши и изменник одновременно. Как он сказал своим головорезам, «На бога надейся, опорох держи сухим». это верно. Принеси Эля, Джонни, а я пока подумаю о твоем будущем». Я отправился за Элем и в пабе, конечно, услышал только плохие новости. Испанцы снова поднимали голову и вели бесконечную войну с голландцами прямо под боком у нас. Голландцы, несмотря на это, строили и строили корабли и совсем прибрали к рукам морскую торговлю, отчаянно притесняя даже наших моряков. Французы тоже не давали скучать. Похоронив кардинала Ришелье, который причинил Британии столько хлопот, завели себе другого, против которого сами же и восстали. От всего этого голова шла кругом. Я по природе любознательный, немного задержался в пабе, а когда прибежал назад с полной кружкой, дед Джон уже дописывал письмо. И если уж он что решал, то действовал быстро и меня научил тому же. «Вот что, парень, я воспитывал тебя слугой короля и надеялся, что ты, по моему примеру, подашься на службу». Уж кто-кто, а солдаты из шотландцы всегда выходили прекрасны. Но короля нет, на островах сумятица, а ты слишком юн, чтобы правильно выбрать сторону. Надеюсь, все еще переменится, но пока лучше бы тебе держаться подальше от сабельного звона. Слушай мое решение. Когда я умру... Дед жестом приказал мне заткнуться. Когда я умру... А умру я скоро, сам знаешь, как меня этой зимой кашель долел. Когда я умру, бери это письмо и шагай в Глазго. Есть у меня там старый знакомый из интендантов. Эти нигде не пропадут. У него и сейчас там свое дело. Работы он тебе, конечно, не даст. Но в письме я прошу о немногом пристроить тебя юнгой на корабле. Только не на всякий... а на идущую в Вест-Индию. Там, знаешь ли, британцев мало, и времени на разборки меж собой нет. Так что если изгинешь, что за родину от руки какого-нибудь испанца. А это смерть, достойная порядочного человека. Восстановится здесь законная власть. Вернешься, если захочешь. Все понял? Да что мне делать за океаном? Растерялся я от таких новостей. «И на корабле...» «Дед, я моря ты не видал». «Справишься?» «Не бойся. Я ж тебя не капитаном прошу определить». Дед закашлялся, и мне пришлось держать кружку, пока не прошел приступ. Наконец он хлебнул Эля и продолжил. «Ты не дурак, Джонни. Ты умеешь читать и писать». «Хорошо считаешь. У тебя пара, не боящаяся никакой работы рук и крепкое здоровье. Я немногому многому смог тебя научить, но ты знаешь, как зарядить мушкет и отобьешься саблей. Ну, от какой-нибудь злой индейской девки отобьешься. Кроме того, я часто ругался по-испански, а значит, самых злых наших врагов ты узнаешь легко. Остальное приложится». Я не приказываю тебе удрать с корабля в первом же порту. Решай сам, где тебе лучше остаться. Но советую, попробуй пожить там. Рассказывают о сказочных богатствах. Так много рассказывают, что я в эти богатства ни черта не верю. Но было бы мне шестнадцать. Поплыл бы посмотреть своими глазами». «Может быть, там и устроишься навсегда в новом свете?» «Говорят, и новая Шотландия там имеется». «Где?» — не поверил я. «Чуток по севернее Новой Англии. Где же еще ей быть?» Одним словом, я все сказал. «Письмо будет лежать в ящике. После моих похорон здесь не задерживайся. Мы задолжали уже малость побольше, чем стоит наша ферма. Все мои вещи оставь, пусть поделят кредиторы». Только шляпу возьми. не Негоже проситься на корабле в соломенной. Подумает еще, что ты, мастер, только навоз разгребать. так оно и есть. На им зачем знать? И вот я здесь, в местечке Нью-Йорк, стою на берегу реки возле шлюпки и любуюсь на брик устрица. Русло реки здесь широкое, и морские корабли подходят для погрузки как можно ближе к Глазга, что выше по течению. Насколько я знал, устрица уже забрала груз для нашей новой колонии на далеком острове Ангилия, в основном сукно, и теперь ждала только удобного ветра, чтобы поднять якоря. И еще, конечно, Брик ждал капитана, который хлебал виски в гостинице. Подойти к матросам, болтавшему шлюпки, я постеснялся. И, конечно, испугался немного. Они были не слишком похожи на фермеров, к которым я так привык. Честно говоря, матросы скорее напоминали банду разбойников. Загорелые, громкоголосые, широкоплечие парни были одеты кто во что гораст, а некоторые вовсе щеголяли с голыми шеями, не стесняли сы в волосатых рук. В краях, где я вырос, это считалось неприличным. В ушах у многих блестели медные серьги, а двое вместо шляп использовали повязанные на платки. А уж как они говорили, дед Джон, старый солдат, не стеснялся в словах. Но матросы просто соревновались между собой в сквернословии. «Скучать мне было некогда», — я рассматривал Брик. Двухмачтовое судно стояло со спущенными парусами, но мне оно и без них казалось безумно красивым. Смущал только размер. В книгах из библиотеки нашего священника корабли изображались куда больше. Не верилось, что на таком крохотном деревянном островке несколько десятков людей могут жить неделями и даже месяцами. уставился? Рядом со мной остановился невысокий коренастый старик со шрамом на щеке. «Хочешь купить наше корыто?» «Нет, сэр!» «На всякий случай я снял шляпу. Капитан Бриджес определил меня юнгой на этот брик. Мое имя Джон Магинис. Мне приказано найти мистера Мерфи, как сказал капитан старого жулика». «Корабельного кока», — уточнил старик. Изволю уж так его называть. Капитан Бриджес просто решил пошутить, а шутки у него... <свят> Ладно уж. А ты, значит, шотландец. Будешь лазать по вантам в юбке, чтобы акулы тонули от страха, а киты от смеха? У «Меня нет килта», — терпеливо объяснил я. «Я никогда его не носил и на волынке играть не умею. Не все шотландцы одинаковые». А еще я протестант, вовсе не жадный и верный слуга короля. Какого короля? В Англии вроде бы сейчас нет никакого короля. Это в Аль Шотландии я слышал на каждой горе свой король. старик прищурясь тоже смотрел на устрицу. Ходкая корыта, верткая, да со снасткой не очень. Удлинить бы рей, повесить побольше парусов. Если в открытом море кто захочет потолковать, не уйти и придет стуга с нашими-то десятью пушечками. Будь я проклят, если нам не придёт стуга. Идем, возьми корзину. «Джек Мерфи — это я». И я послушно подхватил корзину и пошел за ним. Меня несколько удивило, что обычного повара интересуют такие вещи, как парусное оснащение и количество пушек. Да и шрам выглядел не так, как если бы Мерфи повздорил с другим коком по поводу какого-нибудь рецепта. Низкий хриплый голос, уверенная походка, настороженный взгляд и, скажу честно... Даже на фоне матросов старик выглядел довольно зловеще. «Это наш юнга Джон», — представил меня Мерфи, забираясь в шлюпку. «Мальчик, помоги-ка молодцам столкнуть в воду эту деревяшку». «А потом усаживайся на весла», — добавил толстый рыжий матрос. «Притомился я сегодня. Ты вовремя». «Нет», — отрезал Мерфи. И я понял, что он пользуется среди команды авторитетом. «Парень поступает пока ко мне на камбус, а мне там не нужен без руки». Матросы засмеялись, но грести меня больше никто не пытался заставить. «Несколько позже я понял, ты можешь быть хоть фермером, хоть сапожником, но для флота ладони требуются совершенно особенные. И приобрести их можно лишь...» наращивая мозоли на мозолях от весел, от канатов, от драяния палубы, от штопки парусов, от всего, что и составляет флотскую жизнь. — Ты прям как капитан плывешь, — подначил меня по пути к бригу рыжеволосый. Сидишь себе, а на коленях корзина со вкуснятиной. — Это ты себе в дорогу припас, юнга Джон. — Правильно. — Не солонину ж тебя жрать вместе с остальной братвой. — Матросы хрипло загоготали своими продутыми морскими ветрами и глотками, и мне стало неуютно. Я собрался было оправдаться, но Мэрфи похлопал меня по плечу. «Тише, Моррисон!» «Это наши губернаторша, объяснил он. «Пока шли суда из Лондона, ее настолько укачало, что леди даже не смогла сойти на берег. Ей очень плохо». А леди требует хотя бы сухопутной еды. Да побольше, побольше! Морская болезнь, а что поделаешь?» В ответ снова раздался хохот. Из дальнейшего разговора я выяснил только, что на устрице есть пассажиры, в том числе жена губернатора Ангелии. На эту леди неизвестная мне морская болезнь оказывала удивительное действие, выражавшиеся в чудовищном аппетите. Всего через пару дней я понял причину смеха, когда сам от морской болезни пару дней не смог проглотить даже куска сухаря и ходил по палубе, шатаясь, словно пьяный. Мне многое, очень многое предстояло понять. Оказавшись на палубе, я снова удивился размером корабля. До противоположного борта было всего несколько шагов. Еще меня поразили мачты — Я думал, что это просто обтесанные стволы деревьев, которые поставили таймя и укрепили такелажем, но мачты оказались обшитые толстыми брусками и скреплены железными обручами, словно бочки. Больше я ничего рассмотреть не успел, потому что получил хороший тычок в спину. «Не стой столбом! Вишь корму!» Рыжий Моррисон на всякий случай показал мне ее деревенщине пальцем. «Отнесись, недь, губернаторше! Да не забудь постучать!» Я послушно направился к кормовой надстройке, прикидывая, что надо бы заодно и к себе в каюту заглянуть, кинуть узелок и шляпу, чтобы не сдуло воду ветром. Наивный, я полагал, что буду жить в каюте. Навстречу мне попался лохматый босоногий паренек моих лет, И я спросил у него, где найти губернаторшу. Вместо ответа он, воровато оглянувшись, сложил руки на груди и смерил меня надменным, как ему казалось взглядом. «Ты кто такой?» «Джон? Меня взяли юнгой?» «Вот она что!» — парень снова быстро оглянулся. «И сколько тебе юнга лет?» «Шестнадцать». «Мне тоже». «Но я раньше тебя попал на устрицу, а значит, я старший. Понял?» «И еще...» Он подошел в упор и вдруг на секунду показал мне нож, который ловко прятал в рукаве. «Никогда не связывайся с кокни деревенщина. Будь я проклят, если не я теперь твой начальник». Что тут было делать? Я аккуратно поставил корзину на палубу и вытащил из-за пазухи свой нож. Он достался мне от деда и был раза в полтора длиннее, чем у нахала. Парень тут же отпрыгнул и пригнулся, готовый к драке. — Не знаю, кто такие кокни, но нож у меня, как видишь, тоже есть. — Как мог спокойнее, — сказал я. — Капитан приказал мне слушать кока Мерфи, и, значит, мой начальник он. — Так меня зовут Джон Магинис, А тебя? «Роберт Летбридж». Юнга понял, что я не нападу, и выпрямился. «А ты парень с норовом. Хороший нож. Только лучше спрячь, пока боцман или кто-нибудь еще не увидел. Могут отобрать. Лучше, знаешь что, сыграем потом на него в кости. Я поставлю свой, и еще хорошие сапоги. Идет?» Я хотел отказаться, но тут распахнулась дверь. Из кормовые надстройки вышел высокий, широкоплечий брюнет с орлиным носом. Он посмотрел на меня из-под полей красивой украшенной перьями шляпы, и я заметил, что глаза у него разного цвета: левый голубой, а правый ярко-зеленый. О! «Пища для больной леди!» — воскликнул он, едва не споткнувшись о корзину с едой. «Зелень, овощи, укурок, речная рыба! Несите же скорее! Леди уже час, как стонет от голод!» Незнакомец говорил с сильным французским акцентом. Я снял шляпу и поздоровался, не забыв и представиться. Дед Джон говорил, что хорошие манеры никогда не могут повредить. В ответ... Француз ловко щелкнул себя по шляпе ногтем. «Что ж, юнга, зови меня месье Клод Дюпон. Можешь дать мне на минуту этот нож, который ты так непринужденно держишь в руке, будто собираешься вспороть мне живот?» Ничего не оставалось, как выполнить его просьбу. Француз взял нож и прикрыл глаза. Роб, так уж прозвали Роберта на устрице, тихонько пихнул меня в бок и подмигнул. «Этот нож видел немало». Дюпон с улыбкой вернул его мне. «Люблю подержать в руки вещи с историей. Я буконьер. Родился в Вест-Инди и весьма уважаю оружие. Ты умеешь с ним обращаться?» «С ножом?» — не понял я. «Да что тут уметь? Можно резать, а можно колоть. Сдается мне, что тот, кому нож принадлежал раньше, управлялся с ним неплохо. Что ж, плавание нам предстоит долго, и, может быть, я и научу тебя кое-чему». Француз, не прощаясь, прошел мимо. «Эй, мистер Гаррис, черт возьми! Где наш капитан? Ветер уже меняется?» «Я не собираюсь вечно торчать в этой рычушке!» «Он всегда такой, этот дипон, пояснил мне Роб. «Странный, но лихой парень, а еще немного колдун. Обещал показать, как стреляют буконьеры. Кто такие буконьеры?» «Буконьеры — это...» Роб осекся, глядя мне за плечо, и расплылся в улыбке. Я оглянулся и увидел девчонку, нашу ровесницу, или даже немного младше. Она шла к нам по палубе напрямик, не глядя по сторонам, так что даже толстяку Моррисону пришлось посторониться. При этом она нахально меня рассматривала. «Кристин, это Джон!» — закричал Роберт, тычев меня пальцем. «Мой друг! Будем спать в одном гамаке, лишнего-то нет! Джон, это Кристин, служанка губернаторши!» «Хм, поздравляю!» — хмыкнул девчонка, подойдя. «А вам, мистер Джон, сочувствую. Берегите карманы, если собираетесь ночевать вместе с мистером Лэдбриджем. «Это еда для леди Блейк?» «Да». Я, спохватившись, поднял корзину. «Я должен отнести». «Сама отнесу». Кристин с неожиданной ловкостью выхватила у меня снеть. «Госпожа соскучилась. Наверное, не на кого покричать. Чертовка собирается играть больную все плавание. Ставлю пять реалов. Муж просто счастлив был пожить без нее». Поправив выбившийся из-под шляпки рыжеватый локон, она оглянулась на меня в дверях и скрылась. «Ты, шотландец!» — Роб неожиданно толкнул меня. «Не засматривайся!» «Да я и не засматриваюсь. Ты лучше скажи, почему я карманы должен беречь?» «Да шутит она!» Он немного смутился, но тут же затараторил. «Я кокни!» «Понял?» «Ничего ты не понял!» «Я из Лондона, браток, с самых низов!» «Родился на мостовой и жил на мостовой!» «Настоящий кокни!» «А у нас все просто!» «Как потопаешь, так и полопаешь!» Что за вещами плохо следит, тому вещи не нужны. И все такое. Роб отодвинулся. Здесь-то другое дело. Скучновато, тесновато, но мы же все вместе через океан поплывем. Тут мы одна семья, хотя и скучновато, просто Лондон. Это, брат, такой город. Не ферма твоя. Я понял, что нет хорошей жизни Роб подался в Юнге. и про себя решил все сколько-нибудь ценное всегда носить при себе, пока не присмотрюсь к нему, да и к остальной команде поближе. Еще я понял, что Роберт влюблен в эту странную Кристин, с таким непочтением, относящуюся к своей хозяйке. Я даже хотел сказать, что Роберт дурак, и вообще его подразнить, но не успел. Не успел, потому что на палубу выпорхнул «ангел». Не знаю, как еще описать свое первое впечатление от Моник Дюпон. Пусть я вырос на ферме в тихой провинции Шотландские границы, но доводилось мне видеть и настоящих леди. Дело, поверьте, не в испанском платье, не в лентах, украшавших шляпку, и не в перчатках такой тонкой кожи, что она, казалось, должна была немедленно лопнуть даже на ее хрупких запястьях. Дело было в загадочных, удивительно-синих глазах, которые она подняла на меня, проходя мимо. «Капитан Бриджис!» Услышав ее голос, я едва не упал в обморок. Никогда прежде я не думал, что мое сердце может остановиться лишь от двух слов. Совершенно оцепенев, я наблюдал, как леди перегнулась через борт и помахала кому-то рукой. «Милый капитан Бриджес, вы привезли мне, что обещали?» Ответа я не услышал, потому что из-за мачты появился Клод Дюпон, подскочил к ней и одним движением развернул к себе. Мне показалось, что он сейчас ее ударит. Я шагнул к ним, но француз вдруг поцеловал женщину. Меня будто резануло по сердцу. Чем-то мне этот француз сразу не понравился, может быть, тем, что он был выше... Взрослее и сильнее меня. Это его жена, Маник, будто издалека донеслись до меня слова Роберта. Тоже лягушатница, но хороша, верно? Шлюпка с капитаном подошла, надо убираться с палубы. Он когда пьян, бывает крут. А пьян всегда. Мы спустились в трюм. Если бы Роб не поддержал меня на последних ступенях, я свалился бы с лестницы. Так повлияло на меня появление Маник Дюпон. Произведенный нами шум кого-то потревожил. В темноте раздалась ругань, которая разбудила еще двоих или троих. Роберт потащил меня куда-то в темноте, и я ушиб колено ящик. «Вот тут за сукном наш гамак». Честно, но больше спать негде. Правда, если волнение не сильное, можно и на палубе местечко найти, где-нибудь на баке. Но по-честному будет разыграть в кости или в карты, кому спать в гамаке, кому на досках. Правильно я говорю?» Роберт шептал мне в ухо, что-то объяснял, но в этой темноте я видел только лицо маник, крупные, широко распахнутые глаза, изогнутые брови, чуть-чуть взернутый нос». Яркие, полные губы. Месье Клод ее ревнует, только что дым из ушей не идет. Никуда одну не выпускает. Вот и теперь рассердился, что без него выскочил на палубу. Снова услышал я шепот Роберта. «Не стой, садись, я тебе все расскажу. Свечи днем тратить запрещено, а у нас в углу темно за ящиками. А так бы в кости сыграли. Я везучий, но ты не бойся». Куда они плывут? Спросил я, когда Дар речи ко мне вернулся. Вест Индию. А куда ж еще? Ведь Дюпон сказал тебе, что он буконьер. Он родился там на островах, и гордится этим страшно. И индюк надутый. Но малый и правда крутой. Сверху раздались крики. Я узнал нетрезвый голос капитана Бриджеса и понял, что он приказывает подготовиться. к отплытию немедленно. Хотелось выйти на палубу, взглянуть на шотландский берег. Кто знает, может быть, в последний раз. Но я боялся увидеть Маник и снова впасть в оцепенение. Мне было стыдно за себя. Вдруг в трюм кто-то заглянул. «А где мои обезьяны, парни? У меня их теперь две, и обе, кажется, напрашиваются на вертел». «Мы здесь, мистер Мерфи. Я всего лишь показал Джону, где он будет спать». Роберт вскочил и подтолкнул меня к лестнице. «Идем. Если зовет Мерфи, надо идти. Он — Кок. Работа на камбузе — единственная радость юнги. Уж ты мне поверь. Здесь с тебя жир-то быстро сойдет, на сухарях до да слонине». «Проходя по темному трюму, в котором я до сих пор ничего не мог рассмотреть, я сильно ударился головой о какую-то балку. Вот с этого удара, можно сказать, и началось мое путешествие. Якорь еще не был выбран, а я уже успел завести себе вороватого друга и несчастную любовь. Как сказал бы дед Джон, день прошел не зря, а ведь мы еще не обедали». Я выкинул все из головы и занялся исполнением своих прямых обязанностей, то есть сделал, что приказано, и не жаловался на пинки и подзатыльники».